хотя бы каплю, но получить его почти невозможно. Райская птица прекрасна, нет никого в мире краше, нет никого совершеннее. Ты никогда не будешь достаточно хорошим для нее, как бы ты ни старался, что бы ни придумывал, что бы ни делал, даже если ты заслужил ее скупую похвалу, ты почувствуешь, не получилось. И никогда не получится так, как ты хочешь, потому что ты должен быть самым лучшим, а ты почему-то не можешь. Что бы ты ни сделал, что бы ты ни сказал — А Ну ты ведь так любишь ее, райскую птицу, ты так ждешь ее. Лишь бы она пролетала шелком, касалась лица, бархатом крыльев, кружила голову цветами на платье. Ждать ее и любоваться, вожделить ее похвалы, осмелиться прикоснуться, плакать от отчаяния, потому что так хочется хоть несколько минут держать ее в руках, но она ведь так далеко, прекрасная райская птица. Бояться ее гнева, не поднимать глаз, ждать пощечной.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 Марта, в отличие от него, вцепилась у меня как клещ, пока я не призналась, куда ездила. Сначала она рассердилась, бросила трубку, но потом тут же начала трезвонить и опять начала кричать. Я извинилась за то, что не сказала ей, но объяснила, что не съездить к аптекуре не могла, и теперь даже рада, что все-таки встретилась с ним. Марта еще раз повторила, что я не в себе, и положила трубку, предупредив, что теперь будет звонить мне каждые полчаса, чтобы проверить, все ли со мной в порядке.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 Это был огромный удар по моей репутации, так как слухи в нашей среде разлетались со скоростью ветра. Можно было тысячу раз быть профессионалом, но если ты не смог гарантировать клиенту сохранность его собственности, то цена тебе гроши. и хвалебные рекомендации, а с ними и доступ к хорошим заказам, на этом заканчивались. А владельцам было все равно, пострадала ли их картина во время бандитского налета или наводнения. Они хотели получить ее назад, и подробности их не интересовали».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 «Привет, я немного занят, но я перезвоню, как только освобожусь, ладно?» «Марк, я на минуту», — быстро сказала я. «У меня неприятности. Мне пришлось вызвать полицию и рассказать все, что со мной случилось. Мне нужно показать полицейским флакон с кислотой, потому что это практически единственная улика, которая у меня есть, но я нигде не могу его найти, куда ты его поставил». «Флакон?»